Глава двадцать восьмая. Фея снов. Изабель. Созданный феей, огромный кот громко мурлыкнул, а в следующее мгновение встал на дыбы. «Греки и римляне, кто выступит за вас? Спрашиваю в последний раз», — проговорил Гектор. Вперёд шагнул Макс, заставив Изабель громко выдохнуть. Он успел. И даже больше. На его лице сияла золотая маска, которую поставили Након в этой битве. Лицо Гектора исказилось, он был ужасно зол. Макс не колебался ни секунду, уверенно шагая вперёд прямо на Гектора. Сердце забыль затрепетало. Как она могла сомневаться в нём? В Максе было столько решимости, столько жизненного огня. Из оружия, разве что голые кулаки и ослепительная внешность, пусть его лицо и скрывала маска. Но вот рядом с ним мелькнула голова с рожками его демоница. Зависть просто сияла от счастья, и Изабель ей немного завидовала, ведь она сама не могла сейчас просто кинуться Максу на шею. Правила не позволяли. Изабель задумалась, как теперь помочь Максу, не привлекая при этом лишнего внимания. Она и так была в центре внимания. Но золотая маска... Откуда она у Макса? Что он сделал, чтобы заполучить её? Тучи сгущались над собравшимися, и Изабель не сразу поняла, что эта стая угольно-чёрных ворон собиралась над полем. Они будто чернильное облако складывались в продолговатую форму кувшина. «Демон! Он объявился совершенно не кстати!» Изабель взглянула на девочку-фею и заметила, как подрагивают её ресницы. Рука с карандашом не переставала выводить линии, и теперь перед участниками был уже не один кот, а штук пять одинаковых полосатых дикарей. И фея продолжала рисовать. «Она спит», — наконец поняла Изабель. «Это и есть та самая талантливая фея снов, про которую столько говорили ей родители». Она могла создавать сны наяву, довольно реалистичные, однако на тайном факультете грань между сном и реальностью всегда была очень зыбкой. Изабель подняла голову, вновь посмотрев на воронов. У неё были свои таланты. И не всех ведали король и королева. Она тоже могла ходить по снам. Оставаясь на месте, Изабель потянулась к внутреннему источнику энергии и ничуть не удивилась, увидев там яркую, искрящуюся будто бы на солнце, стрекозу. Та дёрнула крылышками и вспорхнула, устремляясь вверх, и Изабель мысленно последовала за ней, становясь этой стрекозой, поднимаясь всё выше и выше. Она спала и в то же время бодрствовала. видела всех с высоты своего полёта. Алое пятно — это она сама в окружении других преподавателей. Чёрное пятно — это Гектор. И резко выделяющаяся на фоне остальных — Огненная, мать Веды. И Макс, будто серое облако, закрывающее искрящиеся молнии. Ей хотелось остаться и посмотреть, как он явит всем свою силу. Но она знала, что час пробил, исследовала следовало отвоевать свой осколок скрижали. Внимание её переключилось на участников турнира, которых плотным кольцом окружили коты. Но вот круг прорвался. Это Энтер повёл их команду в лес. Главное, что Макс уже был здесь. Целый и невредимый. Порыв ветра вдруг отклонил её маршрут в сторону, не дав посмотреть на то, что происходило. Грозовые тучи смешались с мельканием чёрных крыльев, А она сама, сияющая стрекоза, казалась сейчас такой маленькой и беззащитной, слишком хрупкой, чтобы причинить кому-то вред. «Какие прекрасные крылья!» — задумчиво произнёс пролетевший рядом ворон, и Изабель выгляделась в его маленькие чёрные глазки. «Ты демон чревоугодия?» — спросила она. «Неужели ты меня не узнала? Я твой частый гость». Нет. «Я всегда могу контролировать, сколько энергии забираю и сколько отдаю». «Всегда ли? Откуда такая самоуверенность?» «Мне нужен осколок», — заявила Изабель, не желая вдаваться в долгие беседы. «Так догони меня», — сказал ворон, моргнул угольным глазом и, поймав воздушный поток, полетел вперёд. Изабель помчалась следом, но чем дольше она летела, тем больше сил тратила в этом миниатюрном тельце. «Вот видишь», — долетел до неё голос ворона, «тебе нужно подкрепиться». И действительно она ощутила невероятную слабость. Внизу, среди деревьев, что росли на анимоновом поле, мелькали чёрные точки, но она ни одну не могла разглядеть, хотя знала, что это люди. «Забери их энергию, принцесса. Тебе она нужнее», — настаивал ворон. «Иначе тебе не угнаться за мной». и никогда не получить осколок скрижали. «Ты знаешь, что будет, если ты провалишь миссию? Знаешь, что подумают король и королева? Ты не их сокровище, принцесса. Ты просто их ошибка». Макс. Макс не мог отвести взгляды от Изабель. С ней творилось что-то странное. Она замерла на месте, но глаза её стали стеклянными, лишились всякой жизни. Энтер задел его плечом. «Не пялься на неё так. Она сейчас борется с демоном. Не переживай, она справится». Макс знал, что сейчас все смотрят вовсе не на Изабель, а на него, и гадают, как ему досталась маска. Но однажды Энтер уже дал ему отличный совет. Если и возвращаться, то только с трофеем. «Битва продолжится», — проговорил Гектор, испепеляя Макса взглядом. «Всё становится куда интереснее. Золотая маска перед вами. Кто же сможет отобрать её у студента-лимузи? Ты пропустил несколько важных пар, Макс, и я не уверен, что поставлю тебе зачёт. Твоих знаний едва ли хватит». «Это мы посмотрим», — ответил Макс, когда друзья встали рядом с ним. «Голыми руками мы здесь не справимся», — шепнул ему Энтер, когда несколько огромных котов прыгнули в их сторону оттесняя к деревьям, а другие студенты-хищно уставились на него. «Они хотят нас лопать?» — спросила Анг, появляясь рядом. «А на вид такие милые котики». «Не только котики хотят нас слопать, – заметил Макс. «Ты ещё их погладь!» — воскликнул Энтер. «Эта служанка ненормальная, я уже тебе говорил? Нужно найти место поукромнее, бежим за мной!» Ведая Корней тоже двинулись следом, не собираясь больше расставаться со своей командой. «Ребят», — проговорила Веда на бегу, — «кто-нибудь знает, что делать?» От Макса не ускользнул взгляд, которым Веда одарила Корни. Раньше она смотрела так на него. Точнее, не совсем так, даже с меньшим пылом. И было ещё кое-что странное. Позади них вырастали всё новые кустарники и деревья, будто помогая им скрыться. «Выживать», — ответила Анг. «Котики не самое страшное», — вдруг раздался тоненький голосок, и все посмотрели на темноволосую девушку с рожками, которая бежала рядом с ними. «Это ещё кто?» — одновременно спросили Ангхэведа, а по взглядам парней становилось ясно, что они уже всё поняли. «Я зависть», — представилась демоница и широко улыбнулась, помахав рукой. «И мы вместе с Максом». «Нет-нет», — чуть ли не отпрыгнул Макс. «Мы совершенно не вместе». Он надеялся, что за время его отсутствия демоница просто куда-нибудь исчезнет, но вот она была здесь. «И что же самое страшное?» — решилась спросить Анг. «Джейн, фея снов, создает образы, когда спит. Вот и сейчас она пребывает в одном из своих бесконечных сновидений и думает, что рисует милых котиков», — проговорила зависть. «А что, если она увидит кошмар?» Не обращая внимания на остальных, Энтер добежал до огромного дерева и остановился, потом скинул со спины сумку и вывалил целую груду оружия. «Хорошо запаси!» — кивнул Корней. «Без помощи нам не справиться. Разбирайте!» — скомандовал Энтер. «Я беру копьём!» — тут же схватилась за древко Анг и в этот же миг оно стало золотым. Чего ещё Макс не знал. Корней поднял кинжал с изогнутым чёрным лезвием а Веда — два клинка с одинаковыми рукоятками, но разными лезвиями. «Кинжал власти», — прокомментировал Энтер. «Отлично подойдёт нашему чернокнижнику. А у Веды клинки воды и огня». Клинки просто ожили в руках Веды, и Макс зачарованно смотрел, как его подруга умиротворённо пробует их навес. Казалось, ещё совсем недавно они жили совсем другой жизнью, а теперь всё перевернулось с ног на голову. Все они изменились. Корней, его лучший друг, открылся с неизвестной стороны. Сейчас под его глазами пролегли тени, а глаза жадно всматривались в кинжал. Ещё мгновение, и это помутнение прошло. Перед Максом был прежний корж черников. Однако холодок между ними всё равно пронёсся. И неудивительно, Корней подошёл ближе к Веде, что-то шепнул ей на ухо, вызвав её улыбку. А потом спрятал свой кинжал за пояс и обхватил руки Веды, удерживающие два светящихся клинка, ледяной синий и огненно-оранжевый, вода и огонь. «Всё, что тебе осталось», — констатировал Энтер, глядя на Макса, — «это взять меч короля. Магический арбалет мы передадим принцессе, когда она присоединится к нам». «Меч короля?» — Макс шагнул вперёд и взялся за рукоятку длинного меча. Конечно, он не знал, как им распоряжаться, но, тем не менее, не мог отступить. Он уже лишился одного меча из-за проклятого Сигизмунда и надеялся однажды вернуть себе оружие. Пусть будет так. Когда деревья перед ними изменились до неузнаваемости, приобретая чудовищные формы, когда вдалеке раздался вой диких котов, команда отправилась в путь. Коты уходили в горы, а им самим предстояло забраться на Змеиную скалу. если они хотели пережить этот бесконечный день. Они не забывали, что где-то за деревьями, которые так и норовили преградить им дорогу, скрываются и другие студенты с их факультетов. Никто не хотел проигрывать. А Макс теперь притягивал всех. Его трофей оказался настоящей приманкой. Для чего господин Сол подставил его?